Глава вторая. Рыжих людей явно создал не Бог. Итак, сказать, что я был в шоке, значит ничего не сказать. Во-первых, эта леди была простым человеком, и чего бы отцу брать учить простого человека? Во-вторых, как она сказала, она еще и принцесса государства, где я имею честь проживать. И в-третьих... Она сунула мне под нос бумажку, в которой говорилось, что если я откажусь от ее обучения или по каким-либо причинам не доучу ее до назначенного срока, мою пещеру и все ее имущество конфискуют в угоду казны, а меня объявят свободным драконом, которого можно будет грохнуть. Блеск. Папа не подвел мои ожидания. Эй, когда такие обстоятельства врываются в мою жизнь, невольно начинаешь задумываться, о неком высшем провидении, карме или судьбе, что моя прошлая жизнь была полна мерзких поступков, и вот пришел час расплаты. Дракон, я к тебе обращаюсь. И что делать простому, свободолюбивому дракону, как я? Хм? В принципе, я могу выставить ее отсюда, отказаться от работы и покинуть свою пещеру. Жаль будет бросать книги. И триста тысяч золотом. Светлые боги. Что же мне делать? «Ау — Ау! Я дернулся от крика прямо в мое ухо. Недовольно поморщившись, я со вздохом принял решение, которое далось мне очень тяжко. — Как звать? Девица удивленно уставилась на меня карими глазами. — Меня? — Тебя, тебя! Нетерпеливо выдохнул я. Бешеная, стерва, лохматая, рыжая, неотчесанная варварка, грубиянка хвостка, Начала перечислять эта умница, загибая пальчики. Вот, кажется, и все. Я вздохнул и потер лоб. Мама тебя, как назвала при рождении? Галатея. Очень хорошо, Галатея. Меня зовут Шидар. Очень приятно, Шидар. Учитель Шидар. Поправил я строго. С этого момента ты моя ученица, а я твой педагог. Так что немного почтения. Далее. Как так получилось, что ты попала сюда? Прискакала на коне. Пожала она плечами. Тебя сюда кто отправил? Отец? Да. Папа не может смириться с моей непохожестью на остальных сестер. Девчонка поморщилась. Ей неприятна эта тема. Нашел какого-то посла из клана Синих гор. Отдал ему письмо. Сказал, что меня будет обучать мастер. Я обрадовалась, думала, наконец-то прощайте юбки, туфли, глупые танцы, фальшивые разговоры. Но рано обрадовалась. Она окинула меня просто уничтожающим взглядом и вздохнула. Я многозначительно сглотнул. Ясно. Но думаю, что тебе кое-что пообещали, если ты будешь паянкой и будешь учиться, так ведь? Ну да. «Сказали, что если я выдержу год, то по возвращению смогу уйти». «Э?» «Ну, взять коня, одеться простым путешественникам и странствовать по свету. Это ли не мечта?» «Сильва Дунс, странствие принцессы?» «Ты читал?» Она чуть не залезла на мой стол вся, чтобы убедиться, что ей не показалось. Я упер указательным пальцем в ее холодный лоб и усадил обратно на стул. «Выдохни». — Да, читал. Весьма посредственная история. — Вовсе нет. Я также желаю вырваться из-под родительской опеки и оставить замок навсегда. И сейчас перед моей мечтой стоите вы и ваше дурацкое обучение. Я скептически вздернул бровь. Пыл девицы слегка поугас. И она опустилась обратно на стул. — Весьма странный монолог, — сказал я. — Но... — Галатея. — Тея. Хорошо, Тея, ты не понимаешь одну суть. Мне плевать на тебя. Плевать на твои фантазии и мечты. Да лампочки мне все в общем. За твое обучение мне заплатят. И это единственное, что держит меня в человеческом обличье. Поэтому, когда год будет окончен, я с радостью выставлю тебя вон. Думаю, ты и сама будешь рада отсюда уйти. Поэтому давай сделаем друг другу одолжение. Я учу. Ты меня слушаешь, не перечишь, не умничаешь, не ехидничаешь. Раз в неделю будет выходной. Его ты можешь использовать на свое усмотрение. И тогда наше совместное путешествие будет не так заметно отражаться на моей нервной системе. Идет?» Я протянул ей руку. Тея хмурилась, но руку подала. Мы скрепили наш договор рукопожатием. «Все». Теперь я официально в рабстве на один год. — Шидар, то есть учитель Шидар, поможете вещи разгрузить? Я удивленно взглянул на ее сумку. — Разве это не все? — Нет, остальное ждет снаружи. Я пожал плечами. Мы вышли из пещеры, и у меня отвалилась челюсть. Не знаю, о чем думают девушки, собираясь в дорогу. Не знаю, что можно напихать в шесть сумок. Не мое дело. Но зачем столько вещей? Судите сами. Ее лошадь, точнее конь, был навьючен шестью сумками и кроватью. Да-да. Конь тащил за собой еще и кровать. Об этом свидетельствовали длинные борзды, которые вели от начала дороги к моей пещере. Тея, зачем кровать? Я не буду спать на соломе. Я бы принес тебе кровать. Спать на соломе я бы тебя не заставлял. Тея вздохнула и тряхнула кудрями. «Ну откуда же мне было знать? Я уезжала из дома на год. Я продумала все». «И поэтому ты взяла с собой рыцарские латы?» «Какие еще латы?» «Не ври мне. Я чую смазку на болтах и креплениях, вон в той сумке». Девчонка покраснела. «И что?» «Да, взяла латы. Мало ли, вдруг пригодится». «Ладно». «Не буду оспаривать твое чувство прекрасного», — выдохнул я. «Но мне кажется, это лишнее». «Я сама выковала эти доспехи», — гордо вскинула она голову. «Папа был в ярости. Ко мне как раз приехал свататься какой-то принц из не пойми какой глуши, а я в кузнице, вся в копоте и угробила новое платье». «То есть твой батюшка надеется выдать тебя замуж?» Тея перестала сгружать сумки и замолчала. Видимо, запретная тема. Она гневно обратила на меня свой взор. «Я не хочу замуж! Что в этом хорошего? Все мои сестры уже давно вышли замуж. И что? То одна, то вторая каждую неделю приезжают в замок, плакаться отцу в мантию, что их не понимают и не ценят. Тьфу!» «Ну...» — протянул я. «Они выполняют долг перед государством, им пришлось...» «Я никому и ничего не должна», — сказала, как обрубила. «Я родилась не для того, чтобы потакать кому-то и выслуживаться. Я свободна, и как распорядиться своей жизнью, я решу сама». «Что тут скажешь?» Ты была белой вороной, как и я, почти. Ее отправили на обучение к моему отцу в надежде, что она станет леди и, наконец, отбросит этот образ строптивой девицы. Но, могу сказать на своем опыте, этого не будет. Ее убеждения для нее все. Она начиталась романов про отважных путешественников и жаждет такой же жизни. Не могу ее в этом упрекнуть. Да и вообще, не мое это дело. Мы втащили вещи в пещеру. Кровать мне пришлось тащить самому. Тей сказала, что не будет помогать потому что у нее впереди учеба. Силы надо беречь. Благодаря горячему источнику, который находился под полом пещеры, внутри всегда тепло. Что ж, можно не опасаться, что наша принцесса простынет. Я оттащил кровать в дальний край пещеры, где был небольшой выступ из пола. Все-таки, леди, личное пространство необходимо. Переодеться или еще чего. Труднее всего было с ее вещами. Она наотрез отказывалась расставаться с мечами, кинжалами, кастетами и стрелами. Но, потратив немного времени на уговоры, я все же отвоевала ее холодный запас. Обещал вернуть, как только закончится обучение. В самом большом мешке были ее вещи. Штаны, штаны, штаны. Мда. О, есть все-таки два платья. Видимо, их укладывали силой так как они лежали на самом дне сумки. Я заготовил для Теи письменный стол и все необходимые принадлежности для письма. Ох, дайте мне сил, боги! Ближе к обеду Тея пожаловалась, что хочет есть. Потерпи! Я сейчас хочу! Это тебе не замок! Напомнил я сурово. И как же твоя мечта? — Уйти из дома и странствовать. Думаешь, путники едят каждый день? — Ну, можно охотиться. — А ты умеешь? — Естественно. Она, кажется, даже обиделась. — Я стреляю из лука с пяти лет. Могу попасть зайцу в глаз, если надо. — Очень интересно. Но пока я сам слетаю нам за обедом. А ты подождешь здесь. Тея удивленно проводила меня взглядом. — Слетаешь? — В смысле? Станешь драконом? — Именно так. Я молча снял с себя рубашку и сапоги. Спиной почувствовал мандраж за спиной. Пришлось обернуться. Тея стояла красная, как помидор, и силилась изо всех сил не выпустить пар. — Что еще? — Зачем ты раздеваешься? — Затем, чтобы не испортить одежду. — Но не здесь же! — А где? «Иди на улицу!» «С чего бы?» — удивился я. «Это моя пещера, и здесь я могу сам решать, раздеваться мне или нет». «Но я же девушка!» «А я дракон». «Так что оставь глупые предрассудки. Ты что, голых мужчин никогда не видела?» Ты покраснела еще сильнее и демонстративно сложила руки на груди. «Видела!» «Тогда тебе не впервой, не обращая внимания на писки и охи, Я снял штаны и расправил крылья. Ух, как будто снял ботинок, который жмет лапу. Красота! Обернувшись к Тее, я громогласно сообщил. Буду минут через двадцать. — Ага. -а — Ничего не трогай. — Ага. И хватит пялиться. — Прости, просто ты... красивый. Я стукнулся головой об свод. И, не оглядываясь, поспешил уйти. Пару взмахов крыльями подняли меня высоко в небо. Красивый. Странно слышать такое от человеческой девушки. Спустя десять минут я нашел дикого кабана. Схватив его за лапу, я сжал когти и задушил его. А спустя еще десять минут я поймал оленя. Ну что ж, теперь еды хватит на три дня. В человеческом обличье и ешь меньше. Приземлившись у пещеры... Я с удивлением обнаружил свою одежду, сложенную в аккуратную стопочку на выступе. Я тяжко вздохнул и вернулся в человеческий облик. Холодрыга! Одевшись, я взял туши и вошел в пещеру. Удивительно, но Тея даже костер сделала. Она насобирала сухих веток и развела огонь в небольшой нише в дальнем углу. С возвращением! Благодарю. Вот наш обед. И, скорее всего, ужин. Тея скептически оглядела туши, а потом перевела взгляд на меня. — Здорово. Это тебе одному? — Нет. Я сгрузил добычу на пол. Это нам с тобой. Разделывай. — Чего? — Возьми нож и разделай. — Сама? — Тея. Я мрачно посмотрел на нее. Стрелять в кроликов и зайцев — это еще не все. Тебе надо будет разделывать их, понимаешь? — Выпускать потроха и снимать шкуры. Она позеленела и схватилась за живот. Так я и думал. — Ясно. — Дай нож. — Смотри. — Не буду. А я сказал, смотри. Считай это частью своего обучения. Когда ты будешь странствовать, тебе пригодятся эти знания. С кого хочешь начать, олень или кабан? Ты я плечами. — Тогда олень. Полагаю, его-то она ела у себя в замке. Пока я разделывал тушу, я озвучила все, что делаю. Девчонка стойко смотрела и кивала. Возможно, я был слишком резок, но так и надо обращаться с принцессами, которые застряли в собственных мечтах. Зачастую эти мечты рушатся, как картонные домики. Жизнь дает оплеуху, и не одну. Если и хочет добиться своих целей, то ей придется многому научиться. Оленину я пожарил сам. Хотя тут девчонка изъявила желание помочь. Но я пока ее знаю недостаточно хорошо, чтобы доверить ей готовку. Тея предложила самой разделать кабана. Что ж, я разрешил. Коряво, неумело, но зато упорно. Несмотря на зеленое лицо. Пообедав, я решил начать наше обучение. Тея попросила начать меня с астрономии. Я не стал спорить. Мало ли. Скажу честно... Она меня удивила. Она очень многое знала о звездах и планетах. Рассказала, как устроена наша солнечная система, как вращается наша планета. Я был поражен. Ей нравилась эта наука. Что уж говорить, мне и самому нравились звезды. Пока Тэ записывала основные созвездия нашего полушария, я про себя радовался, что хоть кое-что будет нас связывать. Гораздо больше, чем есть сейчас.